Глава 13. Когда я открываю глаза, запах меняется, как и звуки. Я прекрасно понимаю, где нахожусь. Я в доме Джеррими, просто не в своей комнате. Смотрю на стены. Стены в хозяйской спальне светло-серые, а это жёлтые. Жёлтые, как стены в верхних спальнях. Кровать подо мной начинает двигаться, но не из-за того, что двигается кто-то ещё. Всё происходит иначе, как-то механически. Сжимая веки: "Господи, пожалуйста, нет. Нет, нет. Только не говорите, что я в кровати Вэрити". Начинаю дрожать всем телом, медленно открываю глаза и как можно медленнее поворачиваю голову. Увидев дверь, кому-то телевизор на стене, я скатываюсь с кровати и падаю на пол, подползаю к стене и поднимаюсь, прислонившись к ней спиной, сжимая веки. У меня истерика. Я едва сдерживаюсь. Меня так трясёт, что я слышу собственное дыхание. Сначала это сдавленные стоны, но когда я открываю глаза и вижу на кровати Верети, я кричу. Я зажимаю рукой рот. Снаружи темно, все спят, шуметь нельзя. Этого не случалось давно. Уже много лет. Но это случилось, и я в ужасе и не представляю, как здесь оказалась, потому что думала про неё. Сомнамбулизм нелогичен, Лоуэн. В нём нет смысла. Он никак не связан с нашими намерениями. Я вспоминаю слова своего врача, но не хочу над ними задумываться. Мне нужно отсюда выбраться. Двигайся, Лоуэн. Скольжу вдоль стены в сторону выхода, стараясь оставаться как можно дальше от кровати, прижимаясь к двери, по щекам текут слёзы, поворачиваю ручку, открываю её и выбегаю из спальни. Но в этот момент меня обхватывают и останавливают руки Джеррими. "Привет", говорит он и поворачивает меня к себе. Видит слёзы на моём лице, ужас в глазах ослабляет хватку, и в этот момент я убегаю прочь. Бегу по коридору вниз по лестнице и не останавливаясь, пока не захлопываю дверь спальни и не оказываюсь на кровати. Какого чёрта? Какого чёрта? Сворачиваюсь в клубок на одеяле, глядя на дверь, начинает ныть запястье. Я обхватываю его другой рукой и прижимаю к груди. Дверь спальни открывается и закрывается за Джерми. Он без футболки, в красных фланелевых пижамных штанах. Он спешит ко мне, и я вижу только красную клетчатую ткань. Потом он опускается на колени, берёт меня за руку и заглядывает в глаза. Лоэн, что случилось? Прости, шепчу я, вытирая глаза. Прости. За что? Качаю головой и сажусь на кровать. Я должна всё ему объяснить. Он только что поймал меня в спальне жены посреди ночи, и, конечно, у него множество вопросов. Вопросов, на которые у меня нет нормальных ответов. Дерми садится рядом со мной и закидывает ногу на кровать, чтобы повернуться ко мне лицом. Кладёт руки мне на плечи, опускает голову и смотрит очень серьёзно. Что случилось, Лоу? Не знаю, признаюсь я, покачиваясь вперёд-назад. Иногда я хожу во сне. Такого не случалось очень давно, но недавно я выпила два Ксанакса, и, возможно, не знаю. Мои слова отражают внутреннюю панику. Должно быть, Джерри меня это чувствует, потому что он притягивает меня к себе и крепко обнимает, пытаясь успокоить. Несколько минут он больше ни о чём не спрашивает, успокоительно гладит меня рукой по затылку, и как бы мне была приятна его поддержка, я чувствую себя виноватой, словно не заслуживаю её. Когда он отстраняется, то больше не может сдержать вопросов. Что ты делала в комнате у Вариты? Качаю головой. Не знаю. Я там проснулась испугалась, закричала и он берёт меня за руки, сжимает их. Ты в порядке. Я хочу согласиться с ним, но не могу. И как я теперь буду спать в этом доме? Невозможно сосчитать, сколько раз я просыпалась в неожиданных местах. Это происходило так часто, что в какой-то период у меня на двери спальни стояло три замка. Мне не в первый просыпаться в странных комнатах, но почему из всех комнат этого дома это оказалась комната Верети. «Поэтому ты хотела замок на дверь?» — спрашивает он. «Чтобы не суметь выйти?» Я киваю, и по какой-то непонятной причине он начинает смеяться. «Господи!» — говорит он. «А я думал, ты боишься меня?» Я рада, что он находит в ситуации положительные стороны, потому что я не могу. «Эй! Эй!» — мягко говорит он, приподняв мой подбородок и заглядывая в глаза. «Ты в порядке?» — «Всё в порядке?» «Сомномбулизм безвреден». Че, накачаю головой, не соглашаясь. Нет, нет, Джерми, это не так. Я прижимаю руку к груди, по-прежнему сжимая запястье. Я просыпалась на улице, включала во сне плиты и духовки, даже Я выдыхаю. Я сломала во сне руку и не почувствовала этого, пока не проснулась на следующее утро. Чувствую всплеск адреналина, когда думаю, что теперь могу добавить случившееся к списку тревожных поступков, совершённых во сне. Хотя и неосознанно, но я поднялась по тем ступеням и залезла в ту кровать. Если я могу сделать нечто столь возмутительное, на что ещё я способна? Отперла ли я дверь во сне или забыла её закрыть? Я даже не помню. Отталкиваясь от матраса, я иду к шкафу, беру чемодан и несколько висящих в шкафу футболок. Я должна уехать. Джереми молчит, и я продолжаю складывать вещи. Я собираю ванные и туалетные принадлежности, когда он появляется у двери. Ты уезжаешь? Я киваю. Джереми, я проснулась в её комнате, даже после того, как ты поставил мне на дверь замок. А вдруг это случится опять? Вдруг я напугаю Крю. Открываю дверцу душевую, чтобы забрать бритву. Я должна была всё рассказать тебе ещё до того, как впервые осталась на ночь. Дерми забирает бритву из моих рук и кладёт косметичку обратно к раковине, а потом притягивает меня к себе, обхватывает рукой мою голову и прижимает к груди. Ты ходишь во сне, Лоу. Он успокоительно целует меня в затылок. Ходишь во сне. В этом нет ничего страшного. Нет ничего страшного. Нерешительно смеюсь, уткнувшись ему в грудь. Вот бы моя мать думала так же. Джереми отстраняется с тревогой во взгляде. Но беспокоится ли он за меня или из-за меня? Он ведёт меня обратно в спальню и жестом предлагает сесть на кровать, а сам начинает развешивать футболки, которые я засунула в чемодан. Хочешь об этом поговорить, спрашивает он. О чём именно? Почему твоя мать считала, что это страшно? Я не хочу об этом говорить. Видимо, он замечает, как изменилось выражение моего лица, потому что он замирает прежде чем повесить очередную футболку, бросает её обратно в чемодан и садится на кровать. "Не хочу показаться грубым", говорит он, сверля меня пристальным взглядом. "Но у меня сын. Когда я вижу, насколько тебя тревожит этот вопрос, я тоже начинаю волноваться. Почему ты так себя боишься?" Какая-то часть меня хочет защититься, но защищать нечего. Я не могу сказать ему, что безвредно, потому что вовсе не уверена в этом. Я не могу заверить его, что такое не повторится, потому что это случилось 20 минут назад. Единственное, что я могу сказать в свою защиту, что мне далеко до его ужасной жены, но я сомневаюсь, что сама в это верю. Пока что я не ужасна, но я недостаточно себе верю и не могу утверждать, что так будет всегда. Опускаю взгляд и сглатываю, готовясь рассказать ему всё». Запястье снова начинает ныть. Смотрю на него и на шрам на ладони. Я не почувствовала, что случилось с моей рукой, когда это произошло, говори я. Однажды, когда мне было 10, я проснулась утром. Как только я открыла глаза, то почувствовала жуткую боль от запястья до плеча, а потом у меня в голове словно случился взрыв. Я закричала, потому что было ужасно больно. Мама вбежала в спальню, и я помню, как лежала в кровати, страдая от самой мучительной в жизни боли, и вдруг поняла, что дверь не заперта. Хотя накануне вечером я её запирала, отрывая взгляд от руки и смотрю на Джеррими. Я не могла вспомнить, что произошло, но всё вокруг было залито кровью. Одеяло, подушка, матрас, я сама, мои ноги были в грязи, словно ночью я была на улице. Я даже не могла вспомнить, как выходила из комнаты. У нас были установлены камеры видеонаблюдения, которые записывали происходящее перед домом и в нескольких комнатах. Прежде чем их проверить, мама отвезла меня в больницу, потому что нужно было зашить порезы и сделать снимок запястья. Когда мы вернулись домой, она включила запись камеры с переднего двора. Мы сидели на диване и смотрели её. Беру с тумбочки стакан воды, во рту пересохло. Прежде чем я продолжила, Джеррими кладёт руку на моё колено и гладит его большим пальцем. Я смотрю на его ладонь и продолжаю рассказ. В 3:00 утра я вышла на улицу, на переднюю веранду. Залезла на тонкие перила и так стояла. И сначала больше ничего не делала, просто стояла, Джерни, целый час. Мы смотрели, целый час и ждали, надеясь, что с записью что-то не так, потому что никто не в состоянии держать равновесие так долго. Это выглядело неестественно, но я не двигалась. Не произнесла ни слова, а потом прыгнула. Видимо, в тот момент я сломала запястье, но на записи я никак не отреагировала на травму, оттолкнулась от земли обеими руками и поднялась на веранду по ступеням. Из моей руки уже текла кровь и капала на пол, но выражение лица оставалось невозмутимым. Я вернулась в свою комнату и заснула. Я смотрю ему в глаза. Я ничего не помню. Как я могла причинить себе такую боль и не почувствовать? Как могла целый час стоять на перилах и ни разу не покачнуться? Видео напугало меня ещё сильнее, чем Рана. Он снова обнимает меня, и я с благодарностью прижимаюсь к нему. После этого мама отправила меня на двухнедельное психиатрическое обследование, говорю я, уткнувшись ему в грудь. Когда я вернулась домой, она переехала в дальнюю спальню и установила себе на дверь три замка. Я стала кошмаром для собственной матери. Джеррими уткается лицом в мои волосы и вздыхает. Очень тебе сочувствую. Я зажмуриваюсь и сочувствую, что твоя мать не знала, как себя вести. Должно быть, тебе пришлось не сладко. Он даёт именно то, что мне сейчас так необходимо. Голос, спокойный и заботливый, руки, готовые защитить, и утешающее присутствие. Я не хочу, чтобы он меня отпускал. Не хочу думать о том, как проснулась в кровати Верити. Не хочу думать о том, насколько мало доверяю самой себе во время сна, и даже во время бодрствования. «Завтра ещё поговорим», — обещает он, отпуская меня. «Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебе стало спокойнее. Но сейчас просто постарайся заснуть. Договорились?» Он сжимает мои ладони и направляется к двери. Я впадаю в панику при мысли, что останусь здесь одна, что снова засну. «Что мне делать остаток ночи? Просто запереться?» Джереми смотрит на часы, без десяти пять, и, немного подумав, возвращается ко мне. Ложись, требует он, подняв одеяло. Я залезаю в кровать, и он укладывается следом. Обнимает меня и пристраивает мою голову себе под подбородок. Уже почти 5. Не, не буду спать, но побуду с тобой, пока не заснешь ты. Он не гладит меня по спине и вообще никак не успокаивает. Его рука абсолютно неподвижна, словно он не хочет, чтобы я неверно истолковала нашу позу. Но несмотря на его неудобства, я ценю, как он заботится о моём удобстве. Пытаюсь закрыть глаза и заснуть, но вижу только Верети и слышу только, как движется наверху её кровать. После 6 утра он думает, что я заснула. Его рука, начиная двигаться, пальцы задерживаются на моих волосах, движение мимолётное, как и его поцелуй в затылок, но их следы остаются ещё долгое время после того, как он выходит из комнаты и закрывает за собой дверь